Дело его меньше прежнего. Возможно, что остановка в замке все-таки пошла ему на пользу. Он вскарабкался на сани, уселся рядом с Готроком и взял в руки поводье. «Лучше побереги себя, человечий отпрыск. Есть тут парень, выглядящий так, словно хочет пырнуть тебя в спину кинжалом». В голосе гнома слышалось подтрунивание в присущей ему суровой манере. Оглядевшись, Феликс заметил на себе взгляд Родрика, смазливое лицо которого выражало нечто почти похожее на ненависть. Похоже, Родрик ревниво отнесся к Феликсу за проведенное с графиней время. «Родрик слишком благороден, чтобы вонзить кинжал мне в спину», – пробурчал Феликс. «Тогда он может попробовать вонзить меч в твои потроха». Феликс рассмеялся. Не думаю, что сейчас время биться на дуэли за руку графини. Он может с тобой не согласиться. Когда это произойдет, тогда и буду беспокоиться. Готрак недобро усмехнулся. Как бы ни оказалось, слишком поздно. Запах несколько затхлый, произнес Родж. Адольф Кригер оглядел вестибюль Дракенхофа. Тот выглядел хорошо. Его слуги устранили кое-какие повреждения, причиненные вандалами две сотни лет назад. Обгорелые стены были перестроены, была убрана разросшаяся у входа растительность и срублены огромные деревья, проросшие сквозь крышу. В камине горел огонь. Кригер любил смотреть на него, хотя тепло ему не требовалось. В отличие от большинства его соплеменников, он не испытывал чрезвычайного страха перед огнем. «Хорошее начало», — решил он. «Запах замечательный», — заявил Адольфус, не кривя душой. «Пахнет... домом». Он был удивлен, как многое это для него значит. У него возникло чувство, что десятилетия его постоянных скитаний закончились. Он чувствовал, как текут сквозь камни старые потоки магических энергий. Это было место силы, где он сможет сделать то, что ему требуется. Здесь он сделает заключительные шаги на пути к своему предназначению». Ульрика вошла в зал. Выглядела она бледной и слегка пошатывалась. В глазах у нее был восторженный взгляд, который появляется у большинства смертных после темного поцелуя. Ее взгляд на него, который за столетие стал Кригеру привычным, был смесью обиды, ненависти и желания. «Покажи, девушке, гостевые комнаты», — приказал он горничный. Его позабавил слабый проблеск ревности, появившийся в глазах женщины. Та была одной из его наиболее доверенных слуг и вела себя с должной скромностью, хотя некогда была гордой дочерью одного из благороднейших родов кисливо. Она была красива, но не смогла долго поддерживать его интерес. «Что же делать с Ульрикой?» — гадал Кригер. Она красива, умна, амбициозна и нравилась ему, насколько это возможно, с его холодностью. Кригера восхищала ее кровь, и была в Ульрике скрытая порочность, которая, на его взгляд, способна по праву сделать ее одной из восставших. Возможно, пришло для него время обзавестись потомством. Возможно, он пожалует ей дар бессмертия, хоть и не теперь. Она не совсем готова». Ульрика еще не приняла его точку зрения. Если он дарует ей завершающий поцелуй, она может сойти с ума или убить себя, или, что даже хуже, полностью освободиться от него и пойти своей дорогой. Он этого не хотел. Подобное перечеркнуло бы всю цель исследования, каково иметь при себе кого-то, чтобы вместе идти сквозь вечность. Размышляя о себе и графине, Кригер не знал, желает ли такого исхода. Разумеется, она неизбежно его покинет. Так рано или поздно поступают все потомки. Он и сам порвался своим предкам, чтобы найти собственный путь в мире. Хотя было бы лучше, если такое произойдет не столь скоро. Однако, если все пойдет согласно его плану с глазом к Хемри, то ему не о чем беспокоиться. Используя силу талисмана, он сможет подчинить своей воле Ульрику и любого из восставших, кого только пожелает. Как же графиня пожалеет, что вообще поделилась с ним знаниями? Кригер злорадно усмехнулся. Он заставит свою благородную прародительницу пожалеть о том, что она вообще проговорилась об этом много лет назад. На время, разумеется. Пришлось скрывать горевшее в сердце желание заполучить глаз. Кригеру потребовалось обрести силу и знания, прежде чем порвать со старшим вампиром, на что ушли десятилетия мнимой неволи. Не то чтобы он за это испытывал ненависть к графине, это лишь ее назойливая любовь и забота о его благополучии, которые слишком уж напоминали Кригеру всепоглощающее внимание к нему собственной матери. Это связывало и душило его, заставляло ощущать себя пойманным и посаженным в заключение. Даже лишь мысли о ней вновь вызывали у него эти чувства. «Уже скоро ему не придется беспокоиться о ней и прочих восставших», Об этом позаботятся древние заклятия, наложенные Нагашем на глаз Хемри. Глава 8 Адольфус закончил вычерчивать на полу пентаграмму. Возле углов он начертал символы всех четырех великих сил хаоса. Сам он стоял в треугольнике в центре пентаграммы. Перед ним лежала связанная Нагая и испуганная девушка. Меж ее грудей блестел глаз к Хемри. Адольфус видел панику и замешательство в ее глазах. Еще вчера она легла спать в доме родителей неподалеку от замка, а сегодня похищенная слугами Кригера проснулась в глубоком подземелье. В его руках сверкнул острый чародейский нож. Было заметно, что девушка хочет закричать. Как было предписано ритуалом, Адольфус взывал к темным богам, нараспев, повторяя их имена. Девушка начала метаться, ее ужас преодолел даже мощные подчиняющие чары, наложенные Кригером. Возможно, ему следовало просто ее связать. Возможно, он несколько переоценил свои способности. Адольфус отбросил эти мысли. «Сейчас любая потеря концентрации может оказаться гибельной». Вокруг него поднималась темная магическая энергия. Его магическому зрению она казалась красноватой, цвета крови, и ее капли просачивались сквозь камни стен подземелья и стекали к границам пентаграммы. Глазам смертной девушки было не дано этого видеть, но она, кажется, почувствовала, что происходит, и завизжала. Дыхание Адольфуса было глубоким, черная магия обладала собственным уникальным запахом, как кровь, но еще богаче, от нее покалывала кожу и гудела в голове, он почувствовал, как внутри него зашевелился зверь. Что происходит? Он не ощущал такого спрага. Почему же ярость поднимается в нем именно сейчас?» Невероятным усилием воли он поборол жажду крови. Сейчас он не мог позволить себе потерять контроль. Девушка начала подниматься. Если она сотрет границу пентаграммы, внутрь бесконтрольно хлынет черная магия. Что хуже, войти смогут и какие-нибудь привлеченные ей демонические сущности. Адольфус не был уверен, что даже в его силах одержать победу над подобными существами, по крайней мере, пока глаз не будет настроен. Продолжая напивать он перешагнул через девушку и схватил ее за горло. Не обращая внимания на слабые удары ее рук и ног, он с легкостью поднял девушку вверх одной рукой. Он поднимал девушку, пока их глаза не оказались на одном уровне, а затем пригвоздил ее взглядом, словно ударом молота. Зрачки девушки расширились, рот расслабился и издал слабый стон, а тело обвисло в его захвате. Он снова легко опустил ее на оскверненный алтарь. По потоку черной магии пошла зыбь, принимающая очертания злобных существ. Ритуал начал привлекать демонические сущности. Огромные собаки с большими кожаными гребнями на шеях дрались с когтистыми человекоподобными. Чудовищно толстые, покрытые гнойниками создания, боролись на полу со странными дисками, края которых были усажены глазами. Они сражались за небольшие доли энергии, которую Кригер черпал из темных глубин под замком. Этого было достаточно, чтобы они смогли обрести форму. Теперь даже глаза смертной девушки были способны различать их в колеблющихся в темноте тенях. В груди Адольфуса выл зверь, отчаянно стремясь в битву, хотя та могла, вероятнее всего, окончиться его гибелью. «Ему нужно ускорить процесс. Если он не использует накопленную энергию до того, как существа полностью материализуются, может произойти нечто ужасное». Темная магическая энергия хлынула внутрь через точечный разрыв, который он оставил на северном луче пентаграммы, указывающем на пустоши хаоса. Кригер продолжал распевать слова ритуала теперь уже на древнем языке Нейхары. Его мысли неуклонно приходили в нужное для завершения заклинания состояния. Поток слов не прекратился, даже когда злобные сущности окружили края пентаграммы, привлеченные к ней находившимися внутри душами. Адольфус подавил приступ паники. Он не лучший из волшебников. Существовали чародеи, способные достичь ожидаемых им результатов без ритуалов и дополнительной энергии, которую ему потребовалось почерпнуть у древнего зла, находящегося под замком. «Возможно, он совершил ошибку, попытавшись совершить нечто, лежащее за пределами его возможностей. Возможно, это конец. Нет, он не позволит этому произойти». Кригер взял волю в кулак и продолжил произносить давно заученные фразы. Изящными ритуальными движениями он водил ножом, поочередно указывая им в направлении каждой из вершин звезды, а затем высоко занес нож над девушкой и вонзил его в ее сердце». Та издала единственный отчаянный вопль, пока душа покидала ее тело, а кровь заливала алтарь. В этот самый момент Адольфус ощутил темную жажду внутри. «Зверь хотел полакомиться той кровью». Фригер подавил позыв и позволил крови течь, пока та полностью не покрыла алтарь и не начала тонкой струйкой истекать на пол. Коснувшись потока черной магии, кровь начала шипеть и пузыриться, разбрызгиваясь каплями от каменных плит пола. Внутренность пентаграммы заполнил густой красный туман — Адольфусу показалось, что из-за ограничивающих магических стен доносятся тонкий вой и вопли демонов. Он продолжал распевать и жестикулировать, направляя закручивающийся туман, пока тот одновременно не коснулся его тела и глаза к Хемри. В этот момент между Кригером и амулетом образовалась связь. Он ощутил содержащуюся в талисмане энергию и древние заклинания. У Адольфуса возникло чувство, что его засасывает внутрь, и он сопротивлялся, словно пловец, борющийся с течением стремительной реки. Затем все внезапно свершилось. Амулет подчинился ему. Он приступил к обряду отклонения, и призванная им энергия начала утекать. Демонические существа сопротивлялись процессу, но не были способны его остановить. Когда потоки черной магии иссякли, демоны оказались в роли вытащенной из воды рыбы, бьющейся на дне высушенного солнцем озера. Один за другим они исчезли, возвращаясь в ту преисподнюю вне пространства и времени, из которой они появились, оставив Адольфуса наедине с его наградой. Талисман пульсировал в его руке, пока Кригер настраивал его на собственные магические силы. Занимаясь этим, он обнаружил переливающиеся в темноте силовые линии, настолько тонкие, что были едва различимы. Они выходили из пентаграммы через оставленный разрыв и терялись вдали. Они не имели отношения к содержащейся в амулете энергии. Эти линии были более свежими и несли на себе отпечаток другого волшебника. Что ж, неважно. Адольфус взмахнул чародейским ножом и обрубил нити. Через мгновение они рассеялись. Теперь амулет принадлежит ему, и Кригер собирался воспользоваться его силой для достижения своей конечной цели. На него уставились пустые безжизненные глаза мертвой девушки. Кригер наклонился, обмакнул кончики пальцев, в ее кровь и поднес их к губам. У крови был очень сладкий вкус. Феликс заметил, как Макс подался вперед и едва не свалился с нагруженных припасами саней. Ягер спрыгнул со своего места, оставив поводья воде и побежал вперед. «Что-то не так?» — спросил он. Вид у волшебника был бледный и истощенный. Пот заливал его лоб, и у Макса был такой вид, словно он испытывал сильнейшую боль. «Только что разрушилось заклинание, которое я наложил на глаз к Хемри, простонал Макс. «Приятным это ощущение не назовешь». «Ты все еще способен обнаружить глаз?» Макс безнадежно покачал головой. «Нет, я больше его не чувствую. У тебя есть идея, где может быть глаз?» Медленно и болезненно волшебник кивнул. «Я знаю направление, в котором мы должны двигаться. Отсюда я смогу ему следовать, ориентируясь по положению солнца. Это вряд ли поможет. След ведет через лес. Мы легко можем с него сбиться». Макс стиснул зубы и снова кивнул. «Есть кое-что похуже» произнес он. «Здорово!» — воскликнул Феликс. «Поведай мне все прочие радостные детали!» Как раз перед тем, как мое заклинание было разрушено, у меня возникло странное ощущение, что с амулетом что-то произошло. Я почувствовал волну энергии и душу, кричащую от ужаса. Подозреваю, что Кригер воспользовался самой темной из магических сил, чтобы привязать к себе амулет. Думаю, он принес кого-то в жертву. По выражению лица Макса Феликс понял, что они оба подумали об одном и том же. «Ульрика?» «Я не знаю», — сказал Макс. «Возможно». «Проклятие!» — воскликнул Феликс, ударяя кулаком в борт саней. Боль от удара по дереву помогла ему привести чувство в порядок и взять под контроль поднимающуюся панику и ярость. Он снова посмотрел на Макса. Вид у чародея был нездоровый. «Ты в порядке?» — спросил он. «Буду». Что бы ни совершил Кригер, я намерен его наказать. «Я помогу тебе», – заверил Феликс, желая, чтобы и его чувства соответствовали этим уверенным словам. «Сперва нам нужно его разыскать», – заметил Макс. «Что-то подсказывает мне, что сие будет не особо сложно. Он проделал весь этот путь до Сильвании не без причины, и я полагаю, мы оба о ней догадываемся. Захватить всю чертову провинцию, и это лишь начало». Как только слова прозвучали, Феликс понял, что Макс прав. Вот-вот снова начнутся войны графов-вампиров. Макс склонился вперед на своем сиденье, почти не способный управлять поводьями. К счастью, измученным пони можно было вполне доверить выбирать путь самостоятельно. Холодный ветер ударял в лицо, вызывая слезы на глазах. У Макса не было сил снова вызвать согревающее заклинание. Он лишь мог удерживать себя в вертикальном положении и сосредоточиться на дыхании. Сперва возникло незначительное ощущение потери. Связь с глазом, которая столь долго им поддерживалась, полностью исчезла. Даже не концентрируясь на предмете постоянно, он всегда знал, что тот где-то там. Теперь он не чувствовал его присутствия. Через некоторое время Макс обнаружил, что ему стало лучше, словно у него только что удалили зуб, который неделями причинял зудящую боль. По-своему это его успокаивало. Связь с древним злом внутри глаза Кемри была тягостной и отражалась на настроении Макса, неважно, насколько далеко находился талисман. Теперь же, невзирая на обстоятельства, Мак почти испытывал радость». Было сложно удержаться от улыбки, несмотря на его беспокойство об Ульрике и том, что может сотворить вампир. Макс понимал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать, словно он только что начал восстанавливаться после долгой болезни, и мир в целом выглядел немного ярче. Ульрика разглядывала мерцающий на груди Кригера талисман. Каким-то образом тот делал вампира более высоким, представительным и уверенным, чем обычно – Он почти по-приятельски улыбался ей. Она покачала головой и отвернулась, недоумевая, почему, несмотря на темноту, все в помещении выглядит для нее четче и яснее, чем обычно. Что с ней происходит? Она не была уверена, что хочет узнать ответ. Ульрика оглядела необычный тронный зал, куда ее привел Кригер. Зал был расположен в глубине этого заброшенного замка с его странными коридорами, в которых, казалось, искривляются пространство и время. Здесь царило спокойствие, которое можно найти лишь в старейших из храмов, и ощущение нависшей злой силы, которая не оставляла сомнений, что она находится в средоточии порчи, окружающей это место. В нишах стояли комплекты древних доспехов, сжимающие старое, но по-прежнему пригодное оружие. Ей показалось, что над головой, среди огромных балок гигантского сводчатого потолка, она заметила какое-то движение – Над огромными канделябрами колебались длинные тени, казалось, вне всякой зависимости с отбрасываемым светом. В этом месте возникало ужасающее ощущение какого-то присутствия, на которое ей крайне хотелось не обращать внимания. «Теперь начнется», — заявил Кригер, поднявшись на массивное возвышение и развалившись на огромном троне из резного и полированного дерева. Спинка трона была выполнена в виде крыльев огромной летучей мыши или дракона. Над головой Кригера нависал череп громадной летучей мыши. В ее глазницах сияли сверкающие рубины. Голос Кригера почему-то стал более глубоким, звучным и вызывающим трепет. Обладателю подобного голоса сложно было не поверить. Ульрика противилась этому побуждению, напоминая себе, что Кригер – злобный бездушный кровосос – но почему-то некогда присущей ей горячности теперь достичь не удавалось. Сложно было думать о чем-то ином, кроме удовольствия от его последних объятий. Она недоумевала, как подобное могло произойти, а затем отбросила неуместную мысль. Подобное случилось, и ей необходимо этому сопротивляться. Только это ей и следует знать. «Ульрика, талисман теперь мой. Скоро я стану принцем ночи». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «В древние времена сей талисман создал сам великий некромант. Одним из многих присущих ему свойств является увеличением влияния его владельца на восставших». «Зачем?» Нагаша опасался возрастания их силы и видел в них потенциальных соперников. Он создал этот талисман и с его помощью подчинил своей воле многих восставших. Они стали его псами, существами, которых боятся и по сей день. Когда Алкадизаара одолел Нагаша, амулет был потерян. Столетиями им владели глупцы, которые не замечали его подлинной сущности. Этому пришел конец. Сегодня ночью я заявил свои права на талисман, равно как и на трон фон Карштайна. Откуда тебе знать, что он по-прежнему действует спустя все эти годы? Нагаша не зря называют великим некромантом. Созданные им предметы не теряют своих сил. Он был величайшим чародеем своего времени и величайшим некромантом всех времен. Никто и близко не понимает некромантскую магию, так как он... Я знаю, что глаз действует. Я это ощущаю. И ты уже поддаешься его влиянию тон то его голоса потряс Ульрику. Она никогда не слышала, чтобы кто-либо говорил таким торжествующим голосом. «Что ты имеешь в виду? Как я должна ощутить его влияние?» Ульрика подозревала, что ответ ей уже известен. «Потому что каждую ночь из трех последних ты становишься на шаг ближе ко мне. Кажется вполне справедливо, что рядом со мной окажется кто-то, чтобы разделить наслаждение моей победой». «Ты станешь обладательницей вечной жизни!» У нее внезапно пересохло во рту. Ей захотелось закричать, хотелось с воплями выбежать из зала, хотелось вонзить нож в грудь этого бессмертного упыря, но удивительно значительная ее часть почти с умилением была благодарна за предложение. «Нет!» — заставила она себя произнести. «Да!» сказал он, прыгая на нее с обнаженными клыками и горящими адским светом глазами. Ульрика пыталась увернуться, но оказалась слишком медленной и ошеломленной. Кригер легко поймал ее. Его пальцы жгли шею Ульрики. Обхватив его запястье, она попыталась отвести руки, но он был слишком силен. Медленно он наклонялся к ней, словно собираясь подарить ей нежнейший поцелуй». Глаза Кригера горели красным светом. Его собачьи клыки блестели, словно слоновая кость. Она заметила, что они длинные и острые, словно иглы. Волна удовольствия прокатилась по телу Ульрики, когда зубы Кригера впились в ее шею. Силы покинули ее вместе со всяким желанием сопротивляться. Медленно ее зрение затуманилось, а слух слабел до тех пор, пока слышимым не остался лишь звук ее собственного сердцебиения». Ульрика почувствовала у себя во рту окровавленный палец и присосалась к нему так жадно, как младенец к материнской груди. Пока это происходило, тьма продолжала сгущаться. Сердцебиение громом отдавалось в ушах, а затем прекратилось. «По крайней мере, в этой деревне есть таверна», — мрачно заметил Иван Петрович Страгов, уставившись на вывеску «Зеленый человек». — Это явно лучше, чем провести очередной ночлег в снегу. Феликс был не уверен, что с ним согласен. Таверно, «Зеленый человек» была сильно укрепленным строением, возвышающимся над очередной полуразрушенной сельванской деревенькой. По своему небольшому опыту Феликс не испытывал великого желания останавливаться в городках и деревнях этой страны, хотя вынужден был признать, что отдаленный волчий вой даже сие убогое место делал привлекательным выбором. Он фыркнул и поглядел на Готрека. «У них может оказаться пиво», — заметил истребитель, словно такой причины было достаточно, чтобы устроиться на ночлег в кишащем клопами сарае. «Снорри нравится пивом», — в качестве пояснения прибавил Снорри. «Рад, что ты мне сказал. Сам бы я никогда не догадался». «Не нужно насмехаться, и Феликс». Ягер печально отметил, что одним из худших следствий его продолжительного общения со Снорри стало то, что способность гнома замечать сарказм с практикой значительно улучшилась. «Пинта или две — как раз та вещь, что отгонит ночной холод». «Скорее, пинта или десяток», — подумал Феликс, но не стал озвучивать свою мысль. Он заметил, что спорит лишь самого противоречия ради, чтобы дать выход собственной злости и тревоге за Ульрику и их миссию, и жалости к самому себе из-за болезни. Подобное поведение неконструктивно, пользы не приносит, а кроме того, с тех пор, как их в отряде поддержкой пользуются иные лица, мнение Феликса вообще не принимается в расчет. Феликсу вспомнились все прочитанные в юности истории о темных и населенных привидениями тавернах Сильвании. Там частенько поселялись убийцы или чудовищные вампиры, охотящиеся на невинных путников. Он уже хотел сделать мрачное заявление по поводу того, как все они могли такое позабыть, но воздержался. Такое привело бы лишь к нагнетанию состояния обреченности, которое уже начало сказываться на их путешествии. Внутри таверна оказалась не так плоха, как ожидал Феликс. Здание было сложено из камня, что, возможно, служило показателем более процветающих времен в этой местности, хотя Феликс не припоминал, что когда-либо слышал о временах процветания в Сильвании. Небольшое сборище народа притихло, когда внутрь вошла группа рыцарей, истребителей и более двух десятков кизлевицких всадников. Хозяин таверны, пузатый бочонок с холодными расчетливыми глазами на радушном лице, вышел им навстречу из-за барной стойки. Он нервно теребил рукой грязный фартук в явной неуверенности, клиенты перед ним или бандитская шайка». Родрик сообщил ему о цели их визита и потребовал комнаты для своих товарищей и отдельное помещение для графини. Феликс и Макс взяли отдельные комнаты. Истребители и кислевиты решили остаться в общем зале. Хотя несколько конных лучников предпочли остаться на конюшне со своими лошадьми. На ум Феликсу пришло множество непристойных шуточек, касающихся любви кислевитских кавалеристов к своим лошадям, но он тактично воздержался от их упоминания. Феликс рассматривал посетителей. Для этой части света таверна была сравнительно процветающей, как ему показалось. Немногие из собравшихся в общем зале походили на местных. Большинство выглядело как купцы и их телохранители, хотя казалось, что в этом году для них еще рановато находиться в пути. Некоторые выглядели опустившимися аристократами, потрепанными людьми с благородными манерами, коих всегда можно найти в отдаленных концах империи, надуривающих местных в карточные игры или предъявляющих возмутительные требования, основываясь на своем более высоком, предположительно, статусе. Прочие выглядели наемниками, опасными мужчинами в потертых доспехах и с суровыми лицами. У большинства из них были голодные, полные надежды, взгляды. Они напоминали Феликсу стаю голодных волков, почуявших раненого оленя. В одном из углов сидел жрец Морра в своем черном одеянии с капюшоном, надвинутым на лицо. Его присутствие было настолько избитым штампом в мелодрамах, что Феликс едва не расхохотался. Вместо этого он прошел к бару и заказал эль для себя и гномов. Иван Петрович и его люди уже расслаблялись, а Макс и аристократы вместе с графиней скрылись на лестнице к верхним этажам, чтобы осмотреть комнаты. Как только Феликс откинулся на барную стойку, от углового столика к нему бочком направился один из потрепанных субъектов. На нем был изорванный меховой плащ и шляпа, и грязный пышный наряд, выдававший принадлежность к аристократии. У него были бегающие испуганные глаза, костлявое вытянутое лицо и сильно выдающееся вперед Адамово яблоко. «Только что прибыли?» – поинтересовался он. У него был взгляд человека, оценивающего, предложит Феликс купить ему выпивку или же нет – Акцент выдавал в нем аристократа, либо того, кто хорошо научился подражать. Мужчина облизнул губы. «Откуда вы, содарь? Феликс заметил, что пальцы мужчины нервно поигрывают рукоятью длинного меча. Эфес был изукрашен до абсурда, что вполне сочеталось с вычерным одеянием мужчины и гульфиком. «Вальденхоф», — ответил Феликс, скорее из вежливости, чем желая завязать разговор с этим человеком. Мужчина поднял брови, словно показывая, что им обоим понятно, что Феликс пошутил. Феликс на уловку не поддался. «А вы?» — поинтересовался он. «Оттуда и отсюда!» — произнес мужчина. Пришел черед Феликса иронично улыбнуться. Он повернулся и стал наблюдать, как бармен разливает напитки, надеясь показать, что разговор окончен. «Только что приехал по дороге из Лейхеберга». Неудачное время года выбрали вы для путешествий, заметил Феликс. Могу сказать то же самое о вас, пробурчал незнакомец. У нас в этих краях важное дело, заверил Феликс. Возможно. Мне ничего не остается, как только гадать, что за важное дело могло в такую ночь привести в зеленого человека 20 всадников кислевитов, пару истребителей, волшебника, нескольких сильванских рыцарей и графиню Нахтхафенскую, и, разумеется, образованного человека вроде вас». Феликс посмотрел на мужчину с чуть большим интересом. Тот не был пьянчугой, каким казался, глаза и мысли его были быстры, кислевитов он сосчитал верно. Феликс сохранил на лице равнодушие. «Важное дело», — повторил он. «Должно быть», — произнес мужчина. «Что привело сюда вас?» «Всякое разное. Зуд в ногах, желание посмотреть, что лежит за следующим холмом. Некоторые семейные неурядицы». «Семейные неурядицы?» «Спор с братом за наследство. Потребовалось немного увеличить расстояние между мной и поместьем предков», — доверительно сообщил мужчина и бросил на Феликса быстрый оценивающий взгляд. «Он, похоже, рассчитывал, что, проявив откровенность, побудит к тому и Феликса», Ягер ранее уже встречал людей с подобными манерами, в притонах Альддорфа и Нульна. Большинство из них было профессиональными осведомителями. — Вам знакомо, каково это? — Не очень, — ответил Феликс. — С братьями у меня всегда были хорошие отношения. — Скверная штука, когда родичи ссорятся из-за наследства, — заметил мужчина, издав давно заученный вздох, но особо расстроенным он при этом не выглядел. «Могу себе представить», — произнес Феликс. «Я полагаю, достаточно скверное, чтобы в это время года привести в сие захолустье человека вроде вас». Мужчина быстро оглядел помещение беспокойным взглядом. Уставившись на столешницу, он принялся рисовать на ней круги кончиком пальца. «Считаю себя счастливчиком, что оказался здесь», — зловещим голосом произнес он. «Почему?» «Купите мне выпивку, и я расскажу». — заявил мужчина. — Если направляетесь на юг, это может вам пригодиться. — Намекните мне. — Неумирающие пришли в движение, — торжественно прошептал незнакомец. — Неужели? — насмешливо спросил Феликс. — Расскажите мне что-нибудь, помимо того, что известно каждому. Незнакомец ухмыльнулся. «В лесах собираются гули. В старом замке Хофа снова появились обитатели. Проходя мимо, я видел в окнах странные мерцающие огни. Мы заметили огни в лесу и подумали, что нам могут предоставить убежище на ночь. В такую стужу любое место лучше палатки. Но когда я увидел те огни, то поменял мнение». «Мы?» Парни вон за тем столом были со мной. Мы все путешествовали вместе. Безопасность в большом количестве – хорошая поговорка, а в Сильвании она как никогда верна в такие-то времена. Феликс поглядел на группу, указанную незнакомцем. Они были неряшливо выглядящей компанией, судя по виду, нищие наемники. Такая замечательная коллекция колеченных ушей, сломанных носов и выбитых зубов ему не встречалась с момента отбытия из Карак-Кадрина, города истребителей. «Они не выглядят людьми, которых можно напугать несколькими огнями», — заметил Феликс. «Как раз наоборот», — подумал он, — «выглядят они так, что скорее сбегутся на огни, посмотреть, нельзя ли ограбить кого по соседству». Но «Увидев их, вы бы тоже испугались, а, возможно, даже и ваши приятели-истребители. Те огни — проявление злой магии, я нисколько не сомневаюсь». «Стало быть, вы эксперт по злой магии», — заметил Феликс. «Не нужно насмехаться, приятель. Любой мог бы сказать, что те огни – работа чего-то злобного. Они отсвечивали зеленью и шипели, гасли, и затем начинали светиться снова. Похоже, они плыли через лес». Учитывая собственный опыт, Феликс подумал, что рассказ звучит довольно убедительно, но на лице сохранил недоверчивый взгляд. «И когда это было?» «Три ночи назад». Феликс кивнул. В ту ночь, когда Макс сказал, что разрушилось заклинание, связывавшее его с глазом к Хемри. Тут прослеживалась система, даже если незнакомец ничего о ней не знал. Возможно, ему следует отвести мужчину к волшебнику, чтобы он повторил ему свой рассказ. Феликс решил сам все передать Максу и посмотреть, что на это скажет волшебник. — Так вы говорите, нужно держаться подальше от замка Дракенхоф? — спросил Феликс. — Как от чумы. — Так что насчет пива? Феликс заметил на себе взгляд бармена. Он кивнул. «Чего хотел тот франт?» Слишком уж громко спросил Готрек, когда Феликс принес пиво. Ягер вполголоса пересказал рассказ мужчины. «Думаю, мы навестим этот замок», — заверил истребитель. Снорри реактивно закивал в знак одобрения. «Я знал, что ты так скажешь», — произнес Феликс. «Сходится», — произнес Макс. Он сосредоточенно слушал рассказ Кабацкого а пока Феликс не закончил. Ягер поднялся и прошел к окну. От холода окно было закрыто ставнями. Он все равно несколько мгновений прислушивался, затем оглядел комнату. Для такого захолустья комната была, на удивление, хорошо меблирована, хотя вся мебель выглядела древней. Кровать на четырех столбах с балдахином была украшена резьбой в виде угрожающе выглядящих драконов. Большой тяжелый платяной шкаф слишком уж напоминал Феликсу гроб. Макс сидел в кресле с ножками в виде лапы и рассматривал его ясным взглядом. «Я допускал, что Кригероза захочется сотворить какое-нибудь заклинание там, где некогда находилось насыщенное черной магией место, и Дракенхоф говорят как раз из таких». И это случилось в ту самую ночь, когда было разрушено мое заклинание. Надлежащее мощное и действующее на дальнем расстоянии заклинание может обнаружить себя в свете таких огней, которые описал мужчина. «Не слишком ли хорошо все сходится, на твой взгляд?» «Ты о чем?» – спросил Макс. «Я о том, каковы шансы, что сидящий внизу тип той ночью чисто случайно проходил мимо замка со своими приятелями, а теперь чисто случайно оказался здесь, чтобы поведать нам об этом». «Подобные совпадения случаются», — заметил Макс. «Но я понимаю, что ты имеешь в виду». совпадение Макс? Да ладно, сейчас зима в разгаре. Почему кто-то вроде него вообще оказался в пути?» Если он тот, за кого себя выдает, то почему бы ему не подыскать себе приличную таверну где-нибудь в Мидденхейме, где можно переждать зиму и откуда его не так-то просто достать? Говорю тебе, мне его взгляд вообще не понравился. Он проныра. Я встречал таких раньше. Макс тактично не поинтересовался, где именно. Вместо того он некоторое время поглаживал свою бороду, а затем забарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Думаешь, его подослал Кригер, чтобы отвлечь от него и пустить нас по ложному следу? Я не знаю. Возможно, он разобрался, как заставить талисман работать на себя и хочет заманить нас в ловушку. Все это лишь домыслы, Феликс. Феликс мрачно улыбнулся. Сама эта земля дает слишком много поводов для домыслов. В знак согласия Макс кивнул. Пламя в фонаре замигало и погасло. Феликс проклял порыв ледяного ветра и плохое качество изделия. Похоже, этот фонарь освещал гостям пути еще со времен Великой Чумы. Он пошел по погруженным во мрак коридорам, одной рукой касаясь стены, чтобы не потеряться в темноте, пальцами перебирая по каменной кладке, чтобы почувствовать, когда встретится дверь. Холодная штукатурка под пальцами напомнила ему простые и нелепые игры его детства, и он слегка улыбнулся. Феликс знал, что его комната за третьей справа дверью от верхнего конца лестницы. Из-за покатого потолка последнего этажа таверны ему приходилось пригибаться. Это напомнило ему стесненные условия на воздушном корабле «Дух Грунгни», что в свою очередь напомнило о Булерике. Мысль о ней болью отозвалась в его сердце. Внезапно он почуял что-то впереди себя в темноте и положил руку на эфес меча. «Спокойно, господин Ягер, это всего лишь я» произнесла графиня Габриэлла. «Ради всех богов», — подумал Феликс. «У женщины должно быть глаза кошки, если она способна разглядеть меня в этом мраке». «Я хотела бы переговорить с вами наедине, если это возможно». «Разумеется», — согласился Феликс, гадая, что именно та имеет в виду. «У него был некоторый опыт общения с дамами, требующими частной беседы в вечернее время. Кто его знает?» На его руке сомкнулись холодные сухие пальцы, отводя ее с эфеса меча, и графиня с удивляющей силой повела его по коридору. Он услышал скрип ключа в замке и увидел силуэт женщины в дверном проеме ее комнаты. С пьяну он приметил, что графиня была очень стройной, но с удивительно хорошей фигурой. Она зашла внутрь и жестом пригласила его войти. Это было лучшее помещение в таверне, превосходно меблированное в античном стиле. Слабый запах корицы перебивал затхлость воздуха. Феликс сомневался, что комнаты этой часто пользовались. Графиня закрыла за ним дверь, и он снова услышал поворот ключа в замке. Внезапно у него возникло паническое чувство, что он попал в западню. Графиня жестом пригласила его занять одно из плотно набитых кресел, удобно разместившись в другом. Феликс остался стоять. Его беспокойство усилилось, когда он услышал свист ветра за окнами. Особенно сильные его порывы начали хлопать деревянными ставнями. «Садитесь, господин Ягер. Уверяю, я не причиню вам вреда». В голосе графини слышались веселые нотки. Феликс подозревал, что эта небольшая хрупкая женщина способна нанести ему огромный вред, если только захочет, однако опустился в кресло и вытянул к огню свои длинные ноги. О чем вы желаете со мной поговорить? Вы кажетесь благоразумным человеком, господин Ягер, и, похоже, повидали более чем достаточно необычных ситуаций». Феликс криво улыбнулся. Ягер сомневался, что, будь верно первое утверждение, он последовал бы за Готреком Гурнисоном, но второе явно было истинным. Случались моменты, когда он был удивлен, что его волосы еще не посидели от ужаса увиденного. «Возможно». «И я думаю, что вы человек тактичный». «Это тот случай, когда требуется тактичность?» «Пожалуйста, господин Ягер, это не то, о чем вы думаете. Я собираюсь доверить вам тайну, которая может стоить жизни нам обоим». Феликс ощутил, что его улыбка стала шире. «Было что-то в Сильвании, вызывающее не только ужас, но и настраивающее на мелодраму». «Уверяю вас, нет повода для веселья». Феликс не смог удержаться. Он засмеялся. На мгновение у графини был такой вид, словно она собирается подняться и влепить ему пощечину, но Феликс махнул ей рукой. Сквозь смех он проговорил. Нет, извините меня, пожалуйста. Просто я сейчас в Сильванской таверне. Снаружи окна царапает ветер, дрожит пламя свечей, и прекрасная женщина собирается посвятить меня в ужасную тайну. Я чувствую себя так, словно оказался в мелодраме Детли зирка Для полного сходства не хватает лишь волчьего воя. У вас весьма необычное чувство юмора, господин Ягер. Оно появилось от прочтения в юности слишком большого количества небылиц. Простите, пожалуйста, расскажите мне, что собирались. Могу я сначала получить ваше слово, что без моего позволения вы никому не расскажете о том, что узнаете здесь? Феликс задумался до тех пор, пока от этого не будет вреда мне и моим товарищам. Вы осторожный человек. Хорошо. Это также означает, что я намерен держать свое слово до тех пор, пока соблюдаются мои условия, иначе зачем они нужны? Действительно, — сухо произнесла графиня, хотя нечто подобное мог бы сказать и опытный лжец. «Это вы пригласили меня сюда. Вы собираетесь поведать мне тайны. У вас уже должны быть некоторые идеи относительно того, можно ли мне доверять». «Вы совершенно правы», — подтвердила она. «Я горжусь тем, что хорошо разбираюсь в людях. За свою жизнь я крайне мало ошибалась на сей счет». «Похоже, вы женщина, обладающая внушительной мудростью». Феликс был вполне серьезен. Нечто в ней внушало уважение». Он сплел пальцы и наклонился вперед, уперев локти в колени. Он пристально глядел на нее, пытаясь рассмотреть черты лица под вуалью. «Что именно вы хотели мне рассказать? Скажите, верите ли вы всему, что слышали о не умирающих Здесь и сейчас мне больше ничего иного не остается», — искренне ответил он. «Верите ли вы, что все они представляют собой то, что вы называете злом? А что я называю злом?» «Господин Ягер, это не одна из дискуссий в университете Альтдорфа. Мы здесь не для того, чтобы вдаваться в тонкости и обсуждать, сколько демонов сможет станцевать на кончике иглы. Время выходит, и на кону стоит множество жизней». Внезапно у Феликса возникло слабое подозрение, к чему все идет, и он поборол позыв немедленно потянуться за мечом. Он сомневался, что это ему поможет, если подозрения окажутся оправданными. Вы очень хорошо себя контролируете, господин Ягер, для смертного. Однако еще раз заверяю вас, что, желая я причинить вам вред, уже бы это сделала. Ягер с ужасом поглядел на нее, словно в кресле напротив сидел гигантский паук, а не хрупкая и привлекательно выглядящая женщина. У Феликса возникло чувство, что он на волосок от смерти, от чего он резко протрезвел. «Жаль», — мягко вздохнула она. «Вернемся к делу. Не все не умирающие являются чудовищами, которыми вы их считаете». «Я с трудом этому верю», — заметил Феликс. «И почему? Потому что они пьют человеческую кровь для продления своего существования? Сие не означает, что все они убийцы. Верите или нет, множество людей добровольно отдают свою кровь. Вы удивитесь количеству таких в вашей родной империи». «Я сомневаюсь, что удивлюсь любой мерзости, происходящей в империи. Не будьте столь ограниченным, господин Ягер. То, что по доброй воле происходит наедине между двумя людьми, касается только их, если никому не причиняет вреда. Зависит от того, насколько добровольно поступает один из них. У меня нет времени обсуждать с вами этическую сторону. Мне нужна ваша помощь. Чудовище на свободе, и его следует остановить». С моей помощью вы и ваши друзья сможете это сделать. Почему я должен доверять вам? Выбор у вас небольшой. Вам потребуется моя помощь, если вы собираетесь отыскать Адольфуса Кригера и остановить его, прежде чем он станет настолько могущественным, что лишь повелители хаоса смогут помешать ему. Вам нужна моя помощь, если вы собираетесь освободить свою женщину от его влияния, что, честно говоря, теперь я полагаю невозможным». Феликс почувствовал, что сердце его замерло, во рту пересохло. «Почему вы так сказали?» «Потому что сейчас она или обескровленный труп, безнадежно им порабощенный, или его супруга. И последний вариант я считаю наименее вероятным, если только она не является в высшей степени необычной и выдающейся женщиной». «Она такая». Графиня пожала плечами. Жест был человеческим, но у Феликса было чувство, словно он наблюдает за пауком. Наблюдение за ней было из разряда притягательности ужаса. Он полагал, что так червяк мог бы наблюдать за птицей или кролик за лесой. «Вы вампир», — произнес Феликс. Он был горд собой. Ягер неоднократно хотел произнести эти слова, но выдавить их почему-то казалось опасным. Графиня насмешливо хлопнула в ладоши. «Очень хорошо, господин Ягер. Никто не сможет обвинить вас в том, что вы медленно схватываете суть». Феликс почувствовал, как его пальцы сжимают головку Эфеса меча. «Должен предупредить вас. Это зачарованное оружие. Не знаю, способно ли оно действовать на ваших сородичей, но если вы меня спровоцируете, я попробую это выяснить. Я знаю, что это грозное магическое оружие, хотя и близко, не столь грозное, как тот ужасающий топор, которым владеет ваш друг». Оружие тоже входит в те причины, по которым я полагаю, что у вас есть шанс остановить Кригера, если действовать быстро. Почему вы собираетесь оказать нам помощь против одного из своих сородичей? Хотите, верьте, хотите нет, господин Ягер, но, подобно людям, мы разные и со своими пристрастиями. Нас лишь гораздо меньше. Большинство предпочитает жить в неком подобии гармонии с вашим видом». Вы гораздо многочисленнее, и за последние столетия слишком усилились, чтобы мы хотели чего-то иного. Большинство из нас желает оставаться в покое со своим стадом». «Стадом?» «Поклонниками, добровольными жертвами. Называйте их, как вам угодно, господин Ягер. Видите, я с вами откровенно». «Отлично. Большинство из вас, как вы сказали. Есть такие, кто мечтает о возвращении былых дней». Кто желает, чтобы ночь принадлежала нам, как по их верованиям некогда было? Большинство из них молоды и не подозревают, что в том смысле, как они думают, ночь не принадлежала нам никогда. Вещи никогда не бывают настолько простыми. От полученной новой информации у Феликса голова пошла кругом. Он никогда не думал, что вампиры могут испытывать страх перед людьми, как люди испытывают страх к ним. То, что поведала графиня, имело смысл. У людей имеется превосходство в численности, способность работать в дневное время, когда неумирающие слабеют, и они также располагают мощной магией. Графиня некоторое время изучала Феликса, словно оценивая эффект своих откровений, а затем продолжила. «Как я говорила, имеются такие, кто верит, что мы должны вернуть себе древнюю славу, сколько бы им ни твердили, что это фикция. Адольфус Кригер – один из них». Я вам верю. Хорошо, кое-чего мы добились. Скажите, знает ли граф и те прочие аристократы из Вальденшлосса, кто вы на самом деле? Да, существует соглашение между теми восставшими, кто желает избежать возобновления древних войн и нынешними правителями Сильвании. Мы не желаем, чтобы против нас устроили погром. А Родрик? Он и его последователи являются частью моего стада. Феликс помедлил, чтобы привести в порядок всю полученную информацию. Это удавалось ему с большим трудом. Было сложно поверить, что он сидит здесь и спокойно обсуждает с графиней все эти вещи, не пытаясь напасть на нее или сбежать из комнаты. В голову пришла мысль. Стало быть, граф и его друзья кое-что скрывают от нас. Почему он должен посвящать вас во все свои тайны? В конце концов, вы незнакомцы, У него нет причин вам доверять. А у вас? У меня нет выбора. Мне известно, что планирует Кригер. И что конкретно. Он собирается объединить вокруг себя всех восставших и исполнить древнее пророчество нашего вида. Пророчество сделано безумцем и ему не суждено исполниться, однако Сие не удержит Адольфуса от попытки. Учитывая уже вами рассказанное, не похоже, что он сможет это сделать. Господин Ягер, он обладает средством это сделать. Вы видели и держали его в руках. Глаз к Хемри. Если вам так угодно его называть, лучшее для него название – Глаз Нагаша. Глаз действительно столь могущественен? Я верю, что так. Почему? Он был создан Нагашем для подчинения моего народа своей воле. Если владелец достаточно силен, Глаз может призывать через огромные расстояния и заставлять подчиняться. Если? Вам, несомненно, известны истории о том, что восставшие способны навязать волю смертным. Феликс кивнул. Чтобы связь установилась, требуется существенная разница в силе воли, и даже в таком случае она, скорее всего, временна. Честно говоря, именно поэтому я не пыталась подчинить вас или ваших товарищей. Я сомневаюсь, что сие достижимо без вашего согласия, без установления уз крови, куда менее известный факт, что восставшие способны на то же самое в отношении себе подобных. Помимо прочих своих даров, глаз усиливает эту способность у того, кто на него настроен. Со